Глава 50. Помочь. Наблюдая за тем, как Сяо Янь покидает комнату, ДР покачал головой. Немного расстроенным голосом она сказала: "Не знаю, правда ли это, но я доверяю тебе". Покидая помещение, Сяо Янь обратил внимание на других членов клана, которые находились в состоянии близкого к шоку. Небрежно пожав плечами, Он подождал до ДР, и они вместе неспешно отправились вперёд. Не принуждённы баутая при этом, так как и у них ещё оставалось немного свободного времени, то они решили не спешить выходить на улицу, а предпочели уедивить творить своё любопытство. Когда парочка уже собиралась покинуть проход, ДР вошла в небольшую комнату и вынесла оттуда свиток со способностью чёрного ранга низкого уровня, после чего они продолжили свою прогулку. По филеу недолги, этот день был самым шумным в году. В каждом из коридоров находилось большое количество людей, которые с ложбужденными взглядами стояли напротив красноватых энергетических барьеров. Каждый раз, когда кому-то удавалось разрушить свой барьер, по помещению приносился торжествующий крик. Посреди этой приятной атмосферы даже на лице села Яна показалась слабая улыбка. По прошествии некоторого времени Сил-Ян посмотрел на часы и притяженно рассмеялся, посмотрев на Дэй-Эр. «Мы должны идти, время почти вышло». Равнодушно кивнув, Дэй-Эр последовала за Сил-Яном. Направившись к выходу из павильона, идя по одному из коридоров, Сил-Ян удивленно приподнял брови, так как неподалеку он увидел красное платье, которое принадлежало Сяо Мэй. Её очаровательное лицо покраснело, пока она кружила перед барьером. Судя по её виду, было похоже, что она перепробовала всё, что могла, но так и не сумела разрушить барьер, преграждавший вход в комнату. Сегодня всего мы был одета в красивое красное платье с немного обтягивающей юбкой и лентой, обмотанной вокруг её талии. Прямо сейчас её невинное красивое лицо выглядело беспокоенным, а её брови были очень мило нахмурены. Вокруг неё столпилось множество молодых людей, которые толкались друг с другом, наперебой пытаясь заговорить с ней. Настроениеся умышленно вило всё хуже и хуже с каждой секундой. Она была в состоянии близком к отчаянию. Ранее её отец тайно сообщил ей номер комнаты, сказав ей, что это необходимо, чтобы заполучить нужную способность. Он знал, что если Сяомы сможет добыть способность элемента ветра жёлтого ранга высокого уровня, то она получит серьёзное преимущество относительно своих сверстников в борьбе за влияние. Хоть отец Сяомы и сумел узнать нужный номер комнаты, он забыл принять во внимание прочность барьера на комнате, которая зависела от уровня содержащейся в комнате способности. Вэй мы уже больше часа стояла перед комнатой, но Бога не в состоянии прорваться через её защиту, даже несмотря на то, что другие члены клана пускались в люни при мусля о помощи девушки. Они были не в силах даже поколебать этот барьер. Защитный барьер мог атаковать только один человек. В этом случае, если барьер обнаруживал большое количество пытающихся прорваться через него, то его прочность существенно возрастала. К концу концов это было похоже на попытку начерпать воды с помощью дуршвага. К настоящему моменту 2 часа уже практически прошли, и если она в ближайшее время не сможет преодолеть защиту комнаты, то в конечном итоге останется с пустыми руками. Думая о последствиях своей неудачи, прекрасные глаза девушки наполнились слезами. Затуманенным взором она с горькой улыбкой покачала головой. Вдруг её красивые брови приподнялись, когда она заметила кого-то знакомого. Неподалёку был одет в тёмную одежду молодой человек с спокойным лицом, который с расслабленным видом шёл, закинув руки за голову. Уже была сдавшаяся девушка, в торопех вытиравшая лицо, так как появление Сеояна принесло ей новую надежду, стирая следы слёз. И покусывая свои красные губы, она направилась к Сяо Янао, надеясь, что он поможет ей. Члены клана, столпившиеся вокруг Сяо Мэй, увидев новые изменения её внешности, проследили за её взглядом и обнаружили Сяо Яна, тот по заметным уважением посмотрел на фигуру позади. Шум будто в ней постепенно затихал, и на мгновение изначально шумный проход погрузился в полную тишину. Тем не менее, Сяо Янь продолжал идти вперёд, сохраняя безразличный вид и не обращая ни малейшего внимания на множество взглядов, сосредоточившихся на нём. Даже не покосившись на Сяо Мэй, которая никак не могла придумать, что сказать, юноша прошёл мимо. Немного приоткрыв красные губы, Сяо Мэй смотрела на Сяо Яня, ошеломлённая его безразличным к ней отношением. Через некоторое время её лицо наполнилось раскаянием. И она тихонько покачала головой. Её гнев быстро рассеялся, когда она вспомнила, как относилась к Сяо Яну в течение прошлых трёх лет. Ага. Наверное, это моя кара. Я и правда плохой человек. Что посеешь, то и пожнёшь. Сяо Мэй обессиленно села на корточки. Её плечи немного подрагивали. И по тихому пароходу эхом разносился. сдавленный плач. Глядя на девушку, которая была похожа на брошенного котёнка, молодые люди печально вздыхали, все чувствующие покачали головами. Сидя на корточках и тихонько рыдая, Сёмы внезапно ощутив какое-то изменение в окружающей атмосфере, медленно подняла заплаканное лицо и поразилась. Юноша, который уже уходил, возвращался и закинув руки за голову, Не спеша шел в сторону девушки. «Отойди», — сказал безразличным тоном Сяо Ян, взглянув на девушку. «А? А? Ой...» Пораженная Сяо и Мэй немедленно повеселела, а на ее милом лице появилось радостное выражение. Словно послушный ребенок, она поспешила освободить ему дорогу. Под любопытными и в то же время благодарными взглядами Сяо Ян встал перед защитным барьером, преграждавшим... Вход в комнату. Вытянув руку, юноша слегка вздохнул. Все вокруг молчали, и вдруг, внезапно, словно молния, он пришёл в движение. Закрытив своё тело, сел Ян, поднял ногу и словно плетью ударил вперёд. Со свистом его нога рассекла воздух. Бэм! Сокрушительный удар пришёлся в центр барьера, который немедленно стал пульсировать. После чего... под потрясёнными взглядами зрителей, наконец-то разрушился. Его нога оставалась приподнятой ещё некоторое время, прежде чем юноша медленно не опустил её на землю. Немного повернув голову, он развернулся и направился к ДР, ожидавший его вдали. «Биология, спа-спасибо. Прости». Робко поблагодарила Сео Мэй и юношу, прошедшего мимо. Ага. Сео Ян поглядел на девочку, которая потеряла всё своё высокомерие, и Легон как явнул ей, прежде чем уйти под восхищёнными взглядами других членов клана.